Люди. Разбудил меня посреди ночи посторонний шум. Вернее, мне показалось, что снаружи раздался незнакомый звук. Я быстро покинул сон, оставаясь в лежачем положении и прислушался. Сперва я не понимал, что слышу. Шипение, причмокивание, еле слышимый треск, поскрипывание снега. На мгновение пришла мысль, что до останков волка добрался какой-то мелкий зверек. Лиса, куница или соболь с норкой неважно Может, стайка из этих хищных падальщиков, и вот они сейчас банально жрут, находясь в шаге от машины, не беспокоясь о создаваемом ими шуме. А чего им в действительности бояться? Жратвы полно, опасность сегодня днем разбежалась зализывать раны. Но, прислушавшись к этим звукам, понял, что исходят они с другой стороны, противоположной той, где лежат кости и шкура с останками волка. Более того, в этих звуках имеется четкая логическая закономерность. Некоторые звуки повторялись. Это было похоже на человеческую речь. Вернее, шепот, только на незнакомом мне языке. Мгновенно подорвавшись, приняв сидячее положение, я еще внимательнее прислушался, теперь направив в сторону звука свое лицо. Сквозь промороженные окна видимость была нулевая, плюс ночь на дворе. Набросился на окно, пытаясь оттаять его, чтобы посмотреть наружу, сразу открыть дверь не решился. Как только я завозился у окна, звуки на улице мгновенно прекратились. Пришлось и мне замереть, вслушиваясь пространство. Любопытство, замешанное со страхом, не давали мне успокоиться и признать, что моя бурная фантазия могла сыграть со мной злую шутку. Вполне возможно, что шепотом мне пригрезился шум веток на ветру, а хрустом снега под ногами падающий лед с деревьев. Я сидел возле боковой двери долго пока опять не услышал что-то похожее на человеческий шепот, но теперь удаляющийся. Не выдержав, а скорее всего опасаясь, что источник звука опять пропадет, я схватился за ручку двери. Конструктивная особенность пассажирской двери у Митсубиси Делика такова, что она открывается, отъезжая в бок на специальных роликах, скользящих по полозьям, установленных сверху и снизу. Этот процесс не происходит бесшумно. Наоборот, среди ночной тишины он прозвучал как гром среди ясного неба. Открыв дверь достаточно, чтобы высунуть голову наружу, я незамедлительно выглянул в ту сторону, откуда, как мне казалось, раздавалась человеческая речь. На улице была тихая, безветренная погода. Откуда-то из-за редких туч пыталась пробиться своим холодным свечением луна, освещая тустым светом все вокруг. Привыкнув к такому освещению, можно было разглядеть предметы на дороге, тем более на фоне белого снега. А вот в лесу, среди деревьев, кромешная темнота, как говорят, хоть глаз выколи. на темная полоса леса не была пусто Можно было разглядеть десятки желтых огоньков, очень похожих на светлячков, попарно летающих между деревьев. Надкуда взяться светлячкам зимой, да еще на Байкале? Но не огоньки среди деревьев привлекли мое внимание. На дороге метрах в двадцати от меня стояли две человеческие фигуры. Два человека наверняка услышали, как я открываю дверь в машине, и теперь смотрели в мою сторону. Их глаза отражали свет, и как огоньки из леса тоже светились, только не желтым, а красным огнем. Плохое освещение не давало разглядеть людей как следует, глаза только привыкали к нему. Единственное, что бросалось в глаза, это рост, который говорил, что передо мной находятся два великана, от пят до макушки никак не меньше двух метров. Еще в плечах этих две фигуры были невероятно широки. Их одежда напоминала маскировочные костюмы для снайпера. Уже очень много было на ней длинных шерстяных ниток, ленточек, не спадающих от макушки головы до земли, помогающих размыть образ человека в лесу, особенно в траве. Они, как две заросшие травой кочки, стояли посреди дороги, глядя в мою сторону. Буквально через секунду созерцания двух странно одетых людей, мои глаза привыкли к тусклому освещению, и я смог разглядеть их руки. Это были не человеческие руки. Нет, они не были похожи на лапы, копыта или тем более крылья. Эти здоровенные лапищи можно было назвать только руками с ладонями, имеющими по пять пальцев – Но вот только размер этих рук никак не мог сравниться с человеческими. Во-первых, как я уже говорил, эти два товарища ростом были не меньше двух метров. А во-вторых, у человека руки не достают до земли, когда он стоит на ногах в полный рост. И уж тем более у людей ладони куда в разы меньше. У этих снайперов, лежащие на снегу ладони, имели аномально крупный размер. Такими ручищами обхватить меня за талию – так что пальцы на спине осомкнуться ничего не стоит. Страх, словно липкий слизень, прошелся по моему позвоночнику. Рука, держащая дверь, мгновенно стала чужой. Мышцы во всем теле заколола непонятная стома. Дыхание перехватило, словно воздух из газообразного превратился в тягучую массу, тяжело проходящую через горло. Сознание того, что передо мной стоят и смотрят на меня не люди – о неизвестной науке существа совершенно выбило меня из колеи привычного мира. последнее время со мной многое, что случилось, даже необычного. Мне казалось, я разучился удивляться, но жизнь преподнесла новый сюрприз. Ведь, как ни говори, волки хоть и опасны, все-таки в этом мире явление обычное, и бороться с ними вполне возможно, способов множества. А вот что делать с этими двумя чудо-юдами, совершенно не предполагаю. Более того чего от них ожидать, а в случае нападения как бороться. Ведь имея такую массу и такие огромные ручищи, они разнесут мой микроавтобус в щепки за считанные минуты. Какой там щит из поликарбоната, под ним меня раздавят, превратив лепешку. Видел я ролик в ютубе, как раненый медведь рвал легковой автомобиль, после чего городская тачка превратилась в груду металлолома, Как будто это из машины не медведь сделал, а попала она, подгруженный под завязку тоннаж. Эти два чудовища, наверное, весом не меньше того медведя. Да еще ручище имеют каждая больше любой кувалды, какие я только видел. Так что нет шансов. Я немного успокоился, так как два монстра не проявляли агрессии. Выглядели они... Да, страшно. Страшно. Больше походили на горил оброшек длинной, густой шерстью, или орангутангов, вдруг выросших под 2 метра. Но главное, они стояли на месте, не шевелились, не издавали ни звука. Так вот я немного отошел от оцепенения и принялся осторожно оглядывать пространство вокруг. Оказалось, эти две волосатые гориллы не одни. Я увидел, что из леса на дорогу выходят волки. Желтые огоньки среди темной полосы леса оказались глазами волков, и их было много, очень много. Волков я не боялся. Что они мне сделают? Секунда, и я закрою дверь, спрятавшись внутри салона, а им ни за что не попасть внутрь, селенок маловато, да и соображалка не та. Другое дело, два непонятных существа, стоявших в двадцати метрах от меня с горящими красными глазами. Я слышал не раз. Кое-где читал... Даже передачи смотрел по телеку о том, что в лесах России и не только водятся человекоподобные обезьяны. Их называют по-разному, но самое распространенное название в России – снежный человек. Еще это животное, а это без сомнения животное называют йети, в США вроде как бигфут. Насколько мне известно, практически в каждом регионе, где есть леса, горы, имеются мифы об этих загадочных и скрытных существах. Называют их по-разному, но наиболее распространенное известное название все-таки «снежный человек». Так вот у меня имелось представление, как выглядит этот самый снежный человек. Конечно, благодаря рисункам, не очень четким видео и фото, но эти два существа на заснеженной дороге совершенно не походили на представляемого мною снежного человека. Во-первых, шерсть. Она была невероятно длинной и покрывала все тело исполина, кроме, конечно, ладоней и, скорее всего, ступней. Во-вторых, эти длинные, с невероятно огромными ладонями рук, вообще как будто из параллельной вселенной. Представьте, что у вас ладонь с вашу голову, пальцы длиной с вашу руку и толщиной такие же. Сами руки, несмотря на то, что вы стоите на ногах, легко волочатся по земле, При этом я бы не сказал, что ноги у них короткие. Послышалось повизгивание волков, вышедших из леса. Конечно, серые твари видели меня, но не торопились в мою сторону. Естественно, а зачем? На дороге стояли два неизвестных существа, на которых, скорее всего, и позарилась не маленькая стая. Мне оставалось только наблюдать, чем все это закончится. Я старался следить за тем, чтобы сбоку ко мне никто не подкрался, чтобы застать меня врасплох. Знаем, пожили. Появилась мысль быстро соорудить два факела, да прогнать волков. Но я не знал, друзья или все-таки враги эти два снежных человека. Все разрешилось буквально за минуту. Вышедшие из леса волки не напали на заросших длинной шерстью исполинских обезьян. Более того, некоторые стаи, что выглядели наиболее молодыми, даже пытались играть с человекоподобными обезьянами, бегая вокруг тех с явными намерениями. Другие волки, да дяды исполинов, остановились, продолжая сверлить меня глазами, не проявляя никакой агрессии к ним. Тут уже не выдержал я и задвинул дверь до щелчка, не забыв проверить, что все не заблокированы, чтобы снаружи было невозможно даже случайно их открыть. Что делать с полученной информацией, я не знал. Узнать, что стая волков похожа на питомцев, впервые мною увиденных снежных людей, как мне кажется, не предвещало ничего хорошего. Естественно, сон как рукой сняло, и я долгое время сидел в темноте салона, прислушиваясь к звукам снаружи. На автомобиль за ночь никто не напал. Более того, через полчаса звуки стихли. Отогрев изморозь на окне с помощью ладоней, я сквозь окно понял, что волки ушли вместе со снежными исполинами. Проснулся я, когда на улице светило солнце, не заметив, как уснул. внутри было тепло несмотря на то, что печка потухла. Лед на стеклах имел внушительные проталины, из чего я сделал вывод, что на улице значительно потеплело. Выглянув на улицу, понял, что так оно и было. Солнце грело, как никогда. Опять почувствовалась весна. Безветренная, солнечная, теплая погода сразу подняла настроение. Оглядевшись, опасности не заметил. Смело выпрыгнул из микроавтобуса. Сходил по нужде, не отходя от автомобиля. Умылся снегом – это сразу взбодрило, а главное – придало решительности на принятие правильного решения на будущий день. План был следующим. Шерстить каждый автомобиль в поисках еды не имело смысла, это очень долго. В принципе, все необходимое у меня уже было. Вода в бутылках растаяла, факелы соорудить минут 10, не больше. Необходимо приготовить еду, а именно пожарить мясо, и вперед, чтобы за один световой день дойти до ближайшего поселка. Как-то больше не хотелось ночевать в этой тайге. Какие еще сюрпризы меня ожидают? Первый день волки донимали. Теперь снежный человек появился. Что дальше? Огнедышащие драконы? В куриный окорочка добавил кетчуп, майонез и порезанный замерзший репчатый лук. Мясо волка покромсал на маленькие кусочки. Туда же мазик, кетчуп, лук и помидоры. Все замариновал прямо в пакетах. Далее, пока шашлык маринуется, соорудил два факела. На длинные ручки из-под лопат намотал тряпки, старую и не очень одежду, главное, чтобы ткань была хлопчатобумажной. Синтетика для таких целей не подойдет. Закрепил туго уложенную на древко ткань с помощью проволоки. Приготовил горючую смесь, смешал несколько ингредиентов. Пропитал туго свернутую ткань, подготовленной горючей смесью, сделанную из машинного масла и растворителей. Растворитель поможет вспыхнуть факелу мгновенно, а вот масло будет гореть долго. Сверху на пропитанную ткань надел простые пакеты. Это чтобы поры смеси не испарялись во внешнюю среду. А ткань была всегда влажной от легко воспламеняющихся веществ. Вылил весь запас коктейля Молотова в пластиковую бутылку из-под выпитого вчера Байкала. в Пробки гвоздем проделал дырку. Теперь у меня появилась импровизированная лейка, с помощью которой я смогу добавлять горючую смесь на горящую часть факела. Мне даже не понадобились испытания. Я и так представлял, как все это будет гореть жарким пламенем, источая едкий черный дым. Выложил весь свой небогатый скарб из саней в салон Делики. Взял с собой пилу, топор, факелы, бутылку с адским пламенем, прозрачный щит из поликарбоната. Наслаждаясь теплым ласковым солнцем, зажмурившись от слепящего снега, с хорошим чувством безопасности и приподнятым настроением направился в сторону леса. Нужны были дрова. Желательно побольше. Любопытство ради дошел до того места, где вчера видел двух оброшенных густым мехом горил. Следов было множество, как самих существ, так и волков. Только от четких не наблюдалось. Следы развалились, обвалились, снег стал рыхлым. Однако тех дырок в снегу мне хватило, чтобы понять, что мне не померещилось, и это действительно были гиганты. Мой след заполнял лишь пятку снежного человека, а значит... У них, помимо ладоней, огромные ступни. Следы уходили вверх, в направлении застрявшей фуры. Мне как раз сегодня идти в ту сторону. Выбрав наиболее сухое дерево, я, не церемонясь, с помощью топора срубил его, повалил на дорогу. Далее, спилив все ветки, перетащил все это к Митсубиси. Попилил ствол насколько смог. Наиболее толстые части пришлось оставить. Слишком много сил и времени уходило на то, чтобы распилить их на более короткие части. В принципе, запасенных веток вполне хватало, чтобы пожарить все мясо. Пока занимался дровами, устал изрядно. вспотел так, что пришлось раздеться до футболки. Пар клубами шел от моего тела, словно я горел. Работая, я не забывал поглядывать по сторонам. Несколько раз видел волков, мелькающих где-то внизу дороги, среди деревьев. Но они не решались приблизиться ко мне. Решетки или шампуров у меня не было пришлось импровизировать. Но на это мозгов много не надо. Вместо шампуров сошли длинные прямые ветки, которые я воткнул в снег под углом в сторону парящих жаром углей. а корочка приготовившаяся в первую очередь, это все-таки не жесткое мясо волка, я уплел моментально. Получился лучший в моей жизни куриный шашлык. Или я голодал так, а может свежий воздух, либо то и другое. Через полчаса волчатина, Не зря я порезал мясо на небольшие кусочки. Пускай мясо получится суше, но зато приготовится гораздо быстрее. А в моем случае время – важный фактор, так как световой день не вечен. С осторожностью попробовал пару кусочков. Тщательно переживал их и проглотил, прислушиваясь к своим ощущениям. Вкусовые рецепторы, текстура мяса, общее впечатление сказали мне, что это очень, мать вашу, вкусно. Если все волки на вкус такие же – то я понимаю теперь корейцев и другие народы, для которых поедание собак – норма. Не думаю, что собачатина сильно отличается от волчатины. Поэтому не дай бог мне здесь задержаться. Изведу всю стаю серых разбойников вот на такой вот вкусный шашлык. К сожалению, человек – такое существо. Все, что ему нравится в качестве пищи, он уничтожает в первую очередь. Если, конечно, раньше не научиться искусственно выращивать данный продукт, Но вот то, что из дикого волка получится такое насыщенное, сочное мясо, я не думал. Был небольшой минус. Мясо немного пахло псиной, но не настолько критично. Можно сказать тогда, что свинина воняет свиньей, баранина бараном, а рыба, не поверите, рыбой. От этого люди меньше не едят эти продукты, совершенно игнорируя их запахи. Примерно к обеду я закончил свои приготовления и потянул полные сани за собой, поднимаясь в гору. Воды и еды у меня было предостаточно, чтобы не тратить на ее поиск пару дней. Проходя мимо своего автомобиля, не удержался и заглянул внутрь. Все было на своих местах, в том числе и мотоцикл. Немного передохнув, направился дальше, проходя мимо застывших в снегу небольших автомобилей – Кубах, чьи хозяйки из далекой Чечни исчезли так же, как и все люди вокруг. Шел я по следам двух снежных горил, вернее, рядом с ними – Видно было, что эти существа передвигаются так же, как и их дальние южные родственники, опираясь костяшками рук о землю. Обойдя фуру, вставшую вдоль дороги, я решил передохнуть, заодно попробовать узнать, что перевозит этот дорожный поезд. В кабину залез легко. Мне понравилось, что она высокая, чувствуешь себя немного увереннее и безопаснее, чем внутри легкового автомобиля. Тем более внутри было все для жизни, даже спальное место имелось прожился едой и водой в двух пятилитровых бутылках. Все это я забрал с собой, разбогатев на замерзшие сосиски, яйца, доширак, растворимый кофе, сахар, печенье со сливочной начинкой. Товарно-транспортные накладные как я не искал, так и не смог найти. А значит, узнать, что внутри фуры, возможно, только если ее вскрыть. Вот только ее задняя часть висела над пропастью, и пробраться туда было затруднительно, да и времени на это уйдет уйма. Поэтому я, плюнув на груз фуры, продолжил движение вперед, не удовлетворив свое любопытство. Теперь я двигался вниз с горы и тяжесть санок практически не ощущал. Передо мной был участок дороги, который я совершенно не исследовал, не считая десяток машин в непосредственной близости к фуре. Следы волков и снежных людей уходили вниз по дороге. Я двигался параллельно им, разглядывая занесенные снегом автомобили, поглядывая, чтобы с ко мне никто не подкрался. Мысли в голове текли вяло, настроение было приподнятым. Глядя на следы волков, подумал о том, как же эта стая находит себе пропитание, ведь она такая большая. Чтобы прокормить не один десяток крупных хищников, потребуется много мяса, а я что-то не наблюдаю тут стада оленей. Словно ответом мне с горы на дорогу проследовало множество следов копытных, перемолов и утоптав снег вокруг». Стадо впечатляло своими размерами. Оно спустилось с горы и выйдя на дорогу, проследовало по ней. Конечно, это были не олени. При ближайшем рассмотрении следы оказались кабанями. Стадо являлось аномально большим. Я о таких стадах не слышал. Думаю, вряд ли бы кто поверил, что кабаны могут объединиться в стадо, где хрюшек переваливает за сотню особей. Обычно в таких условиях это от 5 до 15 свиней так прокормиться проще. А тут... Кабан ушел вниз по дороге, окончательно уничтожив следы волков и снежного человека. Теперь по утрамбованному снегу идти было труднее на моих снегоступах. Спасали лишь шипы, что я заранее накрутил. Поверхность стала неровной, от этого нога иногда становилась криво, затрудняя продвижение. Санки при этом заскользили более шустро, и приходилось их приостанавливать. С этой стороны горы... Автомобилей было не меньше, чем с той, с которой пришел я. Вот только столпились они своей массой ближе к лесу. Хотя что тут удивительного, как раз по ходу движения. в обрыва их было куда меньше. Мало смельчаков выезжать на встречную, когда кругом метель и видимость почти нулевая. Останавливаться, чтобы их обыскать, я не планировал. Хотелось побыстрее покинуть эту гору. Однако рассматривал я их с любопытством, запоминая, где находится наиболее перспективные для проверки перспективы на наличие хорошего ресурса. Денек выдался на славу. Солнечный, теплый, видимость отличная. На середине пути приметил Урал с оранжевым кунгом. Длинная будка была предназначена для перевозки людей, рабочих вахты. Об этом говорили окна по бокам будки. Сразу понял, что это отличное место для ночева. Дверь расположена очень высоко. С внутренней стороны наверняка блокируется. «Чтобы попасть в будку, необходимо забраться по высокой специальной выдвижной лестнице, что еще надежнее обеспечивает безопасность. Будка вахтовик очень прочная. Вряд ли ее сможет сломать медведь или снежный человек. Про волков вообще молчу, им до кунга не допрыгнуть. Места для меня там полно. Если сиденье убрать, печку-буржуйку поставить, так вообще квартира на колесах». Сматриваясь вдаль, туда, куда уходила дорога, обратил внимание что передо мной находится следующая гора, размером поменьше той, на которой нахожусь я. Она была, как и все горы, вокруг покрыта густым лесом. Значит, дорога уходит по ущелью вдоль горы, сворачивая вправо, как раз в ту сторону, где находится величайшее озеро мира Байкал. Я помнил карту навигатора, когда он еще работал, что нынешняя дорога многие сотни километров идет по этому горному массиву. Примерно в 10-15 километрах от того места, где я нахожусь, будет расположен небольшой населенный пункт. Как он называется, я не помню, да это и не важно. Главное, что до него вполне возможно дойти по дороге за один световой день. Поворот в ущелье приближался с каждым шагом. Я даже ускорился, настолько не терпелось побыстрее покинуть гору, на которой я застрял. Радовало то, что с этой стороны горы не было ледника». А значит, путь, скорее всего, свободен, и я смогу спокойно дойти до поселка по дороге. Впереди находился сплошной дикий лес. Дорога словно проваливалась в ущелье, настолько круто уходила вниз. Это я так думал, когда приближался к повороту в ущелье. Приблизившись к уходящему вправо ущелью, я глупо уставился на него. Впереди вместо дороги, спускающейся вниз по ущелью, лежали большие камни, шапками снега сверху и зеленым хом по бокам. Деревья хвойные, лиственные, кустарники. Только дороги дальше не было. Следы кабанов уходили дальше по ущелью, натаптывая тропы среди волуновых деревьев, а я, находясь в пограничном состоянии, сел прямо в снег, глядя вперед. Можно было бы предположить, что дорогу перекрыл обвал из камней, если бы невысокие взрослые деревья на месте, где должна быть дорога. Я еще раз посмотрел наверх, откуда пришел. Дорога, занесенные снегом машины, все было на месте. Вот дорога спустилась с горы, дошла до следующей горы и исчезла. В голове все перепуталось. Я подскочил, схватил лопату из саней и, чтобы не сойти с ума, начал разгребать снег. Очень быстро докопал до асфальта. Продолжил дальше расчищать снег в сторону, где дорога исчезла. Асфальт уходил прямо в каменную гору, как будто ее тут поставили прямо на дорогу. Так, может быть, было настолько сильное землетрясение, пока я спал, что горы с лесами и ледниками сползли в сторону Байкала? Это была спасительная, обнадеживающая мысль. Тогда как можно объяснить, почему так получилось, что дорога есть только на моей горе? Остальную часть дороги слезали сползающие горные массивы и ледники, а снег впоследствии скрыл видимые результаты катастрофы. Я не знал, возможно ли настолько сильное землетрясение, чтобы двигать горы. Но это была единственная разумная зацепка для моего мозга. Потому что если это не так, то я сошел с ума. Другого объяснения этому я не вижу. Просидел я на снегу долго пытаясь в своих фантазиях воссоздать весь этот глобальный процесс, приведший к такому внушительному результату, пытаясь понять, насколько далеки границы произошедшей катастрофы. В голове летали разные мысли. Начиная с того, что Земля изменила градус наклона, заканчивая приближением орбиты Луны, отчего континенты вздыбились, изменив свои очертания. Теперь можно было логически объяснить, почему за мной не пришли спасатели. Не летают самолеты, не стрекочут вертолеты. Такая беда произошла везде. На Байкале, в России, по всему континенту, миру. А значит, им просто не до меня. Остается фактом то, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. В этот момент, во время моих размышлений, я совсем забыл про волков, снежных людей, да и вообще про все, так как моя адекватность была на грани. Неожиданно из мыслительных бредней меня вывел знакомый звук. Это был стук чего-то твердого по стволу дерева. Он был равномерным, раздавался с одинаковым интервалом. Тук, тук, тук. Этот звук был очень похож на звон топора, когда им рубят дерево. Рубить дерево может только человек. Следовательно, внизу ущелья находятся люди. Подскочив на ноги, я, бросив санки, их будет проблематично тащить среди валунов, деревьев с кустарниками, буквально побежал вниз в сторону звука, норовя подвернуть ногу на неровном утоптанном кабанами снегу. Затем, опомнившись, был вынужден вернуться назад, взять из санок один факел на длинной ручке. Немного подумав, взвесив все за и против, прихватил с собой поликарбонатовый щит. Он, конечно, громоздкий, но легкий нести его не составляло труда, разве только бежать с ним было неудобно. Зато в случае нападения волков цены ему не будет, он реально может быть серьезным подспорьем. Ну, например, в случае нападения стаи хищников, я встану спиной к ближайшему толстому стволу дерева, оберегая свои тылы, перед собой ставлю щит, который волки не пробьют и вряд ли смогут сломать, их когти и пасти будут скользить по гладкой поверхности. Затем остается к горящим факелам на длинной деревянной ручке, гоняя серых разбойников сколько душе угодно. За пазуху сунуть бутылку с горючей смесью, так, на всякий случай, вдруг факел начнет потухать. После чего с не меньшим энтузиазмом бросился вниз по ущелью. Иногда останавливался, прислушивался, чтобы не потерять направление, ведущее к дровосеку. Когда до человека осталось совсем немного, судя по звуку падающего дерева, я замер чтобы отдышаться. Пока бежал, совсем запыхался, взмок. Вот так и бежал по моему лицу, усам, бороде. Приходилось вытирать его не слишком чистым рукавом своей куртки. Понимая, что, скорее всего, размазываю по лицу копоть, которая осталась у меня на руках от костра, и, не имея желания напугать человека или людей своим внешним видом, особенно лицом, испачканным сажей, попытался умыться снегом. Снег от этого становился черным, Стало ясно, что таким способом вряд ли избавлюсь от въевшихся в кожу мелких частиц пепла. В конце концов, плюнув на это, зеркала собой не было, а мобильники остались в санях, я продолжил движение. Впереди заржали несколько лошадей. Одну мне удалось увидеть среди деревьев. Низкорослая, коренастая, хорошо откормленная кобылка с покрытой инеем головой. На спине, как обычно, седло, только не кожаное, как в фильмах. А спина лошадки накрыта толстой шкурой кабана или другого зверя. По бокам висят кожаные сумки, похожие на необычные сундучки. Улыбаясь, придавая своей походке легкую уверенность, стараясь выглядеть позитивно и открыто, не хватало еще напугать человека, скрытной походкой я вышел на полянку, где лежало несколько срубленных елей. Спасителей я увидел не сразу. Их закрывали торчащие ветки срубленных деревьев, Это помогло мне подойти к ним поближе. Ободя лежащие в снегу ели, увидел сразу трех мужчин без головных уборов, в меховых одеждах с мелким, гладким волосяным ворсом. По всей видимости, их куртки и брюки были пошиты из шкур нерпы или выдры. Я слышал, что местные жители шьют из меха полуводных животных прочную теплую одежду, но до этого не приходилось видеть ее своими глазами. Разве что на Ютубе или по телевизору в передачах про северные народы. Одежда из этого меха получается легкой, прочной и очень ноской. Все трое мужчин были местными, о чем говорили их лица одежда и даже выправка. Вряд ли лесорубы славянской или другой национальности оделись бы в одежды из шкур, хотя я, может быть, чего-то не знаю. Местные – это однозначно буряты. Их языка я не знаю, но это не беда, Все буряты давно владеют русским, а некоторые получше самих носителей. «Привет!» Поздоровался я с мужчинами громко, поднял руку с факелом вверх, так как обе руки были заняты, одна прозрачным щитом, другая незажженным факелом на длинном древке. Мужчины, увидев меня, замерли. Их глаза стали практически европейскими, настолько они были удивлены при виде меня. Я улыбнулся как можно шире всем своим видом демонстрируя доброжелательность. Перешагнул ствол поваленного дерева и направился к ним. Мужчины попятились от меня. Один из них что-то закричал на незнакомом мне языке, показывая рукой в мою сторону или позади меня. Я обернулся. Может, с тыла подкрадываются волки, и он предупреждает меня. За спиной был снежный лес, тишина и благодать. В щит из поликарбоната что-то глухо ударилось – отразившись небольшой вибрацией на моей ладони, сжимающей ручку щита. Посмотрев на предмет, ударивший о щит, я понял, что это был странный топор. Он, отскочив от поликарбоната, упал в снег, но не погрузился в него, а лег сверху снега, плашмя. Почему топор был странный? Да потому что его жало, лезвие, рубящий элемент был истинным из каменных пластин, закрепленных в расщеп древка ручки с помощью кожаных ремешков. Не понимая, что происходит, я с удивлением посмотрел на мужчин. Они углубились в лес на пару метров подальше от меня, продолжая смотреть в мою сторону широко открытыми глазами, в которых читался ужас и страх. При этом один из них занес над головой длинную палку, удивительным образом похожую на копье, широким застренным лезвием. Лезвие копья было изготовлено нехитрым способом – каменная пластина, которой с помощью сколов придали нужную форму. «Мужики, вы чего?» – громко спросил я и сделал пару шагов в сторону обезумевших мужчин. Видя, что паника в глазах мужчин только возрастает, добавил «Да хорош вам!» Мужчина с копьем закричал, как ненормальный, и бросил копье в мою сторону – Древко с каменным наконечником, ударившись о прозрачный поликарбонат, отлетело в сторону, сделав незначительную царапину на прозрачной поверхности. «Я осознал, что меня не собираются встретить обнимашками. Че, как, брат? Да ты красавчик! Не намеренный встретить, как полагается встречать потеряшку в зимнем лесу, отогреть, накормить, предоставить медицинскую помощь, связаться по рации с кем надо. Наоборот, встретили агрессивно топором и копьем, что метнули в мою сторону. А это явно угроза моей жизни, и если бы не щит, который я еще сомневался брать, то мне точно сейчас пришел бы конец». В общем, поняв, что трое мужчин вместо того, чтобы помочь мне, напали на меня, принял боевую стойку. Спрятавшись за прозрачный щит, я надорвал целлофановый пакет, намотанный на пропитанные тряпки факела, чтобы горючие смеси не испарялись просто так. Далее черпнул зажигалкой, поджигая факел, который мгновенно вспыхнул жирным желтым пламенем, обдавая мое лицо жаром. Теперь я, спрятавшись за щит, который не дал этим отморозкам наделать во мне дырок, выставил факел вперед, словно копье из-за щита. — Вы, блядь, в конец ёбнулись что ли? — закричал я со злостью, махнув горящим факелом в их сторону, ввиду того, что на меня в последнее время и так обрушилась куча всяких непонятных, необъяснимых событий. Мой мозг был на грани срыва. Я все еще не был уверен, что не сошел с ума, так как логика, куда ни сунься, отсутствовала напрочь. Дальнейшие события, похоже, выбросили меня из мира, к которому я привык, навязывая свою, совсем другую, реальность. Дровосеки закричали, как ненормальные. Двое из них бросились в лес, не переставая верещать, словно их режут. Третий упал на колени, затем ударился лбом в снег, вытянул руки в мою сторону и стал громко рать на своем мне непонятном языке. «Дабан холо тенгри! Дабан холо тенгри! Хоро бусалаглан хунуд!» Что говорил этот лежащий в снегу человек, я совершенно не понимал. Мужчина говорил быстро, громко, не поднимая головы снега, практически не двигаясь. Затем он закричал, срывая свои голосовые связки. «Эрлан ханай сулган! Ухибут мини!» Злость за нападение на меня мгновенно улетучилась. Я понял, что мне теперь никто не угрожает. Моя жизнь и здоровье пока вне опасности. Мужчина же продолжал рать, лёжа в снегу, стараясь сделать это как можно громче. Но у каждого есть предел голосовых связок. В конце концов его речь стала сбиваться, и появилась хрипотца. Подойдя к лежащему на снегу мужчине, я легонько ткнул его кисть руки носком своих снегоступов ожидал при этом чего угодно, вплоть до нападения на меня. Но тот, резко свернувшись в позу эмбриона, замолчал. «Мужик, эй, ты меня слышишь?» — пытался наладить я диалог. Прошло минут пять, но я так и не смог растормошить лежащего в снегу. Мужчина был жив, это было видно потому, как он дышит, но вот других признаков жизни он отказывался показывать. Покричав в лес, пытаясь приманить убежавших мужчин, я в конце концов расстроился Затушив факел в снегу, чтобы просто так не прогорал, прошелся по делянке, где мужики занимались лесозаготовками. Практически сразу набрел на их лагерь. Кострище, грубо сколоченное из толстых жердей шалаш, покрыто сверху ветками ели. Шесть лошадей, привязанных к отдельно взятым деревьям, но как можно ближе к шалашу или кострищу. В непосредственной близости к кострищу, в котором тлели угли, На обтесанном бревнышке, заменяющем столик, стояли два глиняных горшочка. Сделаны они были грубо, скорее всего, вручную, без использования гончарного круга. Рядом с горшочками находилась посуда из дерева и бересты. Прямо в снегу лежала закопченная черным пеплом большая пиала, сделанная из глины. В ней, скорее всего, готовили еду на костре. За шалашом располагались деревянные сани внутри которых я заметил два мешка, сплетенных из травы. Заглянув внутрь, обнаружил неизвестное мне зерно, наверняка корм для лошадей. Где им зимой в лесу пропитание найти? Они же не лоси ветками питаться. Еще внутри находились свертки и мешки из шкур. В кожаных мешках я обнаружил замороженное мясо, рыбу. С краю на шкуре лежали расколотые куски камней, похожие на непрозрачное стекло черного, коричневого и серого цвета. Я не сразу догадался, что это материал для изготовления каменного инструмента, топоров или каменного оружия, наконечники копий, стрел, ножей, пока под шкурой не нашел готовые изделия Исследуя лагерь убежавших дровосеков, третий так и лежал в снегу в позе эмбриона, не подавая признаков жизни, кроме дыхания, я заметил, что, не наблюдая среди всей этой утвари, металлических предметов, все было изготовлено из дерева, глины, Бересты, травы, кожи и шерсти. То есть ни одной магазинной упаковки, ни одного целлофанового пакета, ни стеклянной, ни пластиковой бутылки. Где нормальная человеческая еда? К примеру, тушенка, колбаса, сало, к чаю печенье, пряники, сам чай, без которого в лес ни ногой. Именно такой рацион бы встретился у вменяемых лесорубов. Ах, забыл, еще и бутылка водки, как как зима, нужна для согрева. Где железный чайник, котелок, покрытая желтым налетом от заварки алюминиевые или железные кружки? Да бог с ним! Куда пропали бензопилы, канистры, трактор? Не на лошадях же они собираются тащить спиленные сосны? Где железные топоры, пилы? Нахера так заморачиваться с каменными топорами? Что это за дровосеки такие? Куда я попал? Последний я подумал вслух в глиняный котелок, который, к моему удивлению, не раскололся, а отлетел в сторону целый и невредимый. Внутри шалаша были постелены шкуры. С краю лежали несколько копий с каменными наконечниками. Сверху, под потолком, висела одежда, сделанная из грубо обработанного материала, шерсти и растительных волокон. Наверное, сушилась таким образом. Более интересного я ничего не нашел. Обычный хлам доисторических бомжей. «Не тебе пожрать чего путного!» Ни средств связи, одна депрессуха в перемешку с фырканем лошадей. Спасся называется. А вот теперь самому пришлось спасать лежащего в беспамятстве мужчину. Лежит ведь на снегу, а на улице не май месяц, так недолго и замерзнуть. Пришлось подгонять деревянные сани, грузить туда пострадавшего от собственной глупости человека. Накрыл его беспомощное тело шкурами в несколько слоев. Принялся думать, что делать дальше. До деревни я не дошел. Времени с дровосеками потерял уйму, приближался вечер. Необходимо возвращаться к себе на гору, к машинам на дороге. Оставаться здесь, в шалаше, совсем не прельщало. Все-таки придется ночевать в Урале с рыжей будкой. Решение пришло быстро, и обжалованию не подлежало. Вот только мужчину в санях и лошадей я не мог оставить одних. И те, и другие совершенно беззащитны перед волками, что обосновались на этой территории. Пришлось привязать к одной лошади сани, остальных лошадей гуськом за Сани. Передвигаться верхом на лошади я могу, но только не в этот раз. Слишком уж низкорослые лошадки, хоть и выглядят упитанными. Усевшись на такую верхом, придется постоянно задирать ноги, чтобы они не волочились по земле. Потянул лошадку за узду, она покорно последовала за мной, громко фыркая, при этом потащила Сани и своих подруг. Найдя свои следы, последовал по ним вверх. Буквально минут через десять, вышел к своим саням, сделанным из канализационных труб. Чтобы не тащить их за собою, загрузил совсем содержимое в большие деревянные сани. Уложил все так, чтобы груз не давил на человека под шкурами. До Урала поднялся быстро. Лошадки очень шустро взбирались в гору. Солнце было еще высоко, поэтому я незамедлительно приступил к заготовке дров. Срубил несколько сухостоев, чтобы быстро разжечь огонь до появления устойчивых углей. Далее принялся рубить все деревья подряд, лишь бы они стояли ближе к дороге и Уралу. Очень боялся зайти глубоко в лес. Постоянно мерещилось, что волки с лесными гориллами где-то рядом, поблизости, наблюдают за мной. Конечно, сырая древесина горит плохо, но зато долго. Правда, тепла от нее немного. Привязал лошадок к Уралу, насыпал неизвестное зерно перед ними. Сколько требуется зерна для копытных, я не знал, поэтому насыпал щедро, как мне кажется истратив сразу один мешок, сплетенный из травы, это примерно килограмм пять-шесть на одну лошадку. Далее, немного понаблюдав, как мои новые питомцы уничтожают еду, насыпанную прямо в снег, с помощью очень подвижных губ, приступил к созданию кострищ Огонь мне был необходим не только для согрева, но в большей степени как устрашающее средство от волков. Была надежда, что волки не рискнут напасть на лошадей, когда вокруг них горит несколько костров. Сам я решил заночевать внутри кунга, изредка выглядывая оттуда, чтобы подкинуть дров. Дров на пять кострич требовалось много. Пришлось поработать так, что вся одежда пропиталась потом. Но до темноты я успел заготовить их достаточно, чтобы хватило на ночь, благо деревьев вокруг было очень много. Внутри кунга, как я и предполагал, находились сиденья установленные в два ряда. Спать на одном из них можно, но это очень неудобно, Уж больно они узковаты. Оглядевшись, принял решение спать на полу, возле входа. Там имелся хороший обширный пятачок. Естественно, не на голом полу. В конце кунга, прямо на сиденьях, лежали несколько ввязанок старых, совсем прохудившихся, наверняка давно списанных телогреек. Я накидал их на пол. Получилось шикарное место для сна. Высокое, теплое, а главное комфортное, словно гнездо птицы. Отопление внутри пассажирской будки осуществлялось с помощью дизельной отопительной установки. Запустить обогреватель Кунга не получилось. Тут были две причины. Либо сел аккумулятор, либо закончилось дизельное топливо. Я больше грешил на электроснабжение, так как лампочка индикатора при включении тумблера электропитания не загоралась. Пришлось заглянуть в кабину. Внутри ничего интересного не обнаружил. Решил попробовать завести челябинского монстра. Включил массу, повернул ключ – И, о чудо, приборная доска загорелась, подсвечивая лампочками показания датчиков. Стрелка топлива указывала, что бак практически полный, электропитание в норме, и я в предвкушении чуда повернул ключ зажигания дальше. Двигатель чихнул и равномерно заурчал. Моему восторгу не было предела. Снизу пошел прохладный воздух, еще не прогретый обогревателем. Ночевка в Кунге сразу же отменилась. В кабине водителя ночевать будет куда комфортнее и теплее. Теперь у меня имелся высокопроходимый транспорт под жопой с хорошим запасом топлива. Куда, правда, на нем следовать, я совершенно не представлял, ввиду того, что с одной стороны ледник, с другой – поросшая густым лесом гора. Но сам факт, что я могу передвигаться на колесах, меня очень обрадовал. Выпрыгнул из кабины Урала, я громко хлопнул дверьми, огляделся. Лошади, натянув веревки, испуганно фыркали, пытаясь убежать от урчащего Урала, но веревки не давали им этого сделать. Все их поведение говорило, что они испугались работающей машины. Пришлось начать их успокаивать, поглаживая по шее. Для них работающий Урал был в диковинку, судя по тому, что их хозяева живут в лицу и пользуются каменным оружием и инструментами. На удивление, лошади быстро успокоились привыкли к монотонному шелесту работающего двигателя и принялись дальше поедать рассыпанное зерно, больше похожее на неочищенное пшено. Солнце шло к закату, окрашивая все вокруг в красноватый цвет. Взглянув мельком на деревянные сани, где лежал местный житель, брошенный своими товарищами, заметил внутри изменения. Шкуры, которыми я накрыл мужчину в беспамятстве, откинуты. А сам больной внутри саней отсутствовал. Насмотрев окрестности, благовидимость была неплохой, заметил беглеца. Убежать далеко он не смог, хотя шанс такой у него имелся. Примерно метрах в сорока или больше он стоял на коленях напротив буханки нашего УАЗ-452. Автомобиль был практически свободен от снега, и УАЗ буквально сверлил своим взглядом круглых фар, стоящего на коленях напротив него мужчину. Беглец же, в свою очередь, вознеся вверх свои руки, что-то там бормотал на своем неизвестном языке. Немного понаблюдав за придурком, разговаривающим с автомобилем, направился в его сторону. «Слышишь, уважаемый?» Подойдя к мужчине, стоящему прямо в снегу на коленях, сказал я с раздражением. «Меня стало бесить неадекватное поведение единственного человека, что не убежал вместе со своими товарищами. Ведь не поговорить с ним толком». Чуть что, сразу падает замертво, словно опоссум перед хищником. А ведь информация мне, ох, как необходима. Мозг устал самостоятельно строить версии, что со мной произошло. Необходима конкретность, привязка к местности, времени, событиям. Как тут не беситься, когда единственная надежда на получение необходимой информации молится, стоя на коленях, у Азу. Было в этом что-то нет мира сего, от этого еще более раздражая мои и так напряженные нервы. И вот, вместо того, чтобы хоть как-то отреагировать на мои слова разумно, этот придурок опять свернулся калачиком в позу эмбриона и замер. «Да что об тебя!» — крикнул я в небо и развел руками. Хотелось оставить его, бросить прямо тут. Но я прекрасно понимал, что волки за ночь уволокуют мужчину в лес, или он замерзнет к утру. Разводить костры вокруг бедолаги я не собирался, дров не хватит. Слишком ресурсозатратно иметь несколько кострищ да еще их поддерживать всю ночь. Поэтому, постояв немного над полутрупом, мужик дышал, а значит был жив, я схватил того за ногу и попытался поволочь к Уралу, туда, где горели костры. Но не тут и было, это оказалось мне не под силу. Мужчина весил немного, но одежда своим ворсом, направленным вниз препятствовало передвижению тела. Взяв за безвольно висящую руку, аборигена передвигать стало легче, но все равно пришлось попотеть эти 40-50 метров, отчего злость на этого больного на голову только возросла. Как я уже говорил, мужичок действительно весил совсем немного, был небольшого роста и худощав. Мне хотелось предотвратить дальнейшие его побеги, которые могут окончиться для беглеца плачевно. Пока тащил этого бедолагу к кострам, разведенным вокруг работающего Урала, увидел несколько волков, мелькнувших в зарослях леса. Выдвинул лестницу для кунга и, взвалив мужика на плечо, поднял его наверх. Уложил безвольное тело на гнездо, сделанное из старых фуфаек. Конечно, внутри будки не так тепло, как внутри кабины, но я не хотел ночевать с этим больным на голову бок о бок. Кто знает, что у этого сумасшедшего, молящегося автомобилем, в голове. Еще внутрь Кунга закинул несколько шкур из саней. Укутается, не замерзнет. Внутри минусовая температура, но зато нет ветра. Главной сбудки его волки не достанут, а убежать он не сможет, так как дверь я закрыл на ключ, что нашел на связке ключей. Лошади, съев всю еду на снегу, сгруппировались в кучку, благо веревки, которыми они были привязаны к Уралу, это позволяли. Влеглись прямо в снег и лениво пожевывали свою жвачку, Иногда поглядывали по сторонам, настороженно водили ушами и фыркали. Я же, разогрев на одном из костров еду, вскипятил воду в железной кружке, что нашел фуре, перегородившей дорогу, и сделал себе кофе. Отправился в нагретую водительскую кабину ужинать.